Глава седьмая. Охотник. Давид очень долго ждал отчета от телохранителя, которого подрядил заботиться о длинноволосой богине-модели, аж спокойно не сиделась в своем удобнейшем черном кресле в офисе. Приказал начальнику службы охраны выбрать для Яны одного из лучших специалистов. Ян надежен как скала, идеально обучен и вымуштрован, к тому же прямо-таки патологически неболтлив. Даже вредных привычек и тех не имел. Он, как никто другой, подходил на роль телохранителя для будущей женщины Ахикяна. Давид всегда представлял к своим девушкам охрану. На то имелось несколько веских причин. Москва не рай на земле, а опаснейший город, где регулярно грабят, убивают, да к тому же похищают. Лишняя безопасность никогда не бывает лишней. Какое время живут? Вдруг кто-то захочет подобраться к Ахихиану через девушку. Такое уже бывало, и ничем хорошим не закончилось. Кроме того, вдруг кто к ней пристанет, а ему потом отбивай, у него что, нет других дел, лучше подстраховаться. Однако отчет, которого он так ждал, оказался и близко не так хорош, как Давид ожидал. Дева изволила вредничать. Наглейшим образом отказалась от цветов, На машине на работу поехать не изволила, да еще и пыталась послать телохранителя куда подальше. Он, конечно, не лыком шит, в том смысле, что послать себя не дал, но тенденция намечалась нехорошая. Ну и модели нынче пошли. К ухаживаниям равнодушны, попробуй найти подход. Звезданутый и с придурью. Рановато Яна надела корону. Хотя, скорее всего, она просто с ним играла. Я она ждала от Давида чего-то большего, чем букет нелюбимых цветов. Впрочем, он готов ей это больше дать. Однако это что же получается? Если он хочет пригласить ее на ужин, придется самому за ней ехать. У него дел полон компьютер, совещание и три встречи на носу, ему не до катаний по Москве за строптивыми девицами. Впрочем, люди давно придумали телефон. Давиду совершенно необязательно кататься за Яной, можно просто ей позвонить. Оно, конечно, не слишком красиво — трезвонить девушке, когда номер она не давала, но кто в наше время обращает внимание на такие условности? Набрал заветные цифры, услышал ее звучное «Алло» и сразу начал таять. Сильнейшее раздражение, еще секунду назад бурлившее в душе, куда-то исчезло. Как удивительно на него действовал ее голос. «Привет, Яночка!» «Это Давид. Узнала?» Спросил он ласково. «Угу?» Раздалось совсем невежливое слово. «Что такое?» Спросил он тем же нежным тоном. «Ты не в настроении?» «Давид!» Она замолчала, шумно вздохнула, а он тут же расплылся в улыбке, услышав из ее уст свое имя. Так оно ладно звучало, будто она уже года два только и делала, что каждое утро твердила ему на ухо «Давид, Давид». «Можно попросить вас кое-что сделать для меня?» — вдруг выдала богиня. «Она просит? Она уже его о чем-то просит?» Казалось, таять дальше уже просто некуда, и так расплылся лужей по собственному креслу, хоть тряпка его с этого кресла теперь вытирай. «О, конечно, звезда моя, только скажи, что?» — заурчал он в трубку мартовским котом. — Я все для тебя сделаю. И не смучило его даже, что дама сердца называла его на «вы». Подумал, показывала уважение. Важное качество для женщины он любил, когда к нему обращались с почтением. — Вы же человек слова, да? — спросила она. — Естественно. — Пожалуйста. — начала Яна ласково, но продолжила уже совсем другим тоном, слишком резким для ее нежных губ. «Избавьте меня от вашего внимания и телохранителя своего отзовите, иначе я... Иначе я в полицию позвоню и напишу заявление, что вы меня преследуете. Знаете, я не шучу. Все это очень смахивает на банальный харасмент. И бросила трубку. А Давид как улыбался от уха до уха, так и продолжал улыбаться. «Какая гордая красавица!» Протянул он себе поднос. Недаром фамилия у нее Гордеева. За резкий тон должно было стать обидно, а обидно не было. Наоборот, повеселило своим фурчанием. Это она еще просто не успела в него влюбиться, от того такая дерзкая. Оно, конечно, лучше было бы, окажись она покладистее. Нет бы, как все нормальные барышни, в тот же миг отпроситься с работы, ломануть в салон красоты, чистить перышки, чтобы вечером предстать перед ним во всей красе. Ну ничего, и не таких обламывал, очаровывал и околдовывал. Яна в списке Давида будет не первой вздорной красавицей. Нравились ему такие. Имел опыт общения и навыки усмирения. Вечером применит их на практике. Рабочий день покатил вперед. Встречи, совещания, бумажная волокита — Но выбросить прекрасную богиню из головы Давид так и не смог. К вечеру он уже стоял возле торгового центра. Одетый в новый темно-синий костюм и кашемировое пальто, он вышел из машины, источая новый аромат Шанель с нотками сандалового дерева. Пригладил волосы и велел Гене. «Давай букет». Тот подал хозяину огромную охапку роз. На этот раз белых, поскольку красные Яна не любила. Давид получил от телохранителя сообщение, что богиня уже успела покинуть рабочее место. Увидел Яну в дверях торгового центра. Немного подвис, наблюдая, как девчонка переступала своими стройными, идеально ровными ногами и одновременно натягивала на плечи куртку. Четко угадал, что она его заметила. Одарила долгим взглядом. Он улыбнулся ей одной из своих самых душевных улыбок. Решил подождать, пока подойдет. А мерзавка возьми, да и пойди в другую сторону. Это что, это ему ее догонять? Что за чудо-женщина? Давненько он ни за кем не бегал. А если хорошенько подумать, не бегал никогда. Точно, богиня.